Глава двадцать в которой мы, кажется, резко стали родителями. Ах, Мумрик, ты ли это? Маркус сосредоточенно работал лазерной иглой, сшивая поврежденные сосуды и ткани. Ким ассистировала ему, следя за показаниями приборов. Она то и дело дрожащей рукой поглаживала волосы брата. Я представляла, что творилось сейчас в ее душе. «Наверное, никакие деньги уже не радовали. Все прокляла». Дик притих и не шевелился. Анестезия сделала свое дело. Кровотечение остановилось, и это немного всех успокоило. «Во всяком случае, жить он будет. Пока. Пока мы все здесь живы». «Нужно спускаться к генераторам», — шепнул Айзек, не сводя взгляда со своей семьи. «Дождемся тишины». Также негромко предложила я. Тиси, убедившись, что дико зашивают, взлетела с медкапсулы и переместилась на пульт. Подсоединившись к архивам станции, она продолжила скачивать всю информацию, что была там сохранена, включая записи с видеокамер. «Идти нужно сейчас, Лидия», — Айзик сделал несколько шагов к двери и остановился. «Чтобы не водилось в этих стенах, именно сейчас оно занято не нами. Это хороший шанс». «Но прежде спрошу, у тебя есть хоть какая-то догадка, что творится вокруг?» «Нет», — покачала я головой, — «даже предположить не могу». Ответ ему не понравился. Поджав губы, он сдвинул к затылку вязаную шапку. Я ждала. Нутром чувствовала, предстоит короткий, но неприятный разговор. «Ты же создатель этой обители осьминогов», — Айзик обвел рукой пространство. Ты должна была видеть документы, отчеты, хоть что-нибудь, малыш. «Отчеты», — ухватилась я за это слово. Задумчиво кивнув, выудила из памяти последние два дня перед отлетом. Взглянула на Тиси, но отвлекать ее не стала. А ведь была странность. Я ее заметила в самом начале, и если бы попыталась разобраться еще тогда, то сейчас не стояла бы здесь. «Лидия, если что-то есть, лучше об этом сказать сейчас». «Было в последней экспедиции нечто странное». Я тщательно подбирала слова. «Отчет. Всего одно предложение, словно забытое кем-то, не стертое». «В нижних слоях почвы при строительстве генераторных нашли некие наросты, что-то, чего быть здесь не должно». После промелькнуло сообщение о двух несчастных случаях, все на тех же ярусах. Но ничего конкретного, будто данные уничтожили. Ни медицинских заключений, ни объяснительных. Ничего по этим двум эпизодам. Тогда это показалось мне странным, но это экспедиция тринадцатая. До этого на протяжении всего строительства, геологических разведок и прочего только два несчастных случая. Ничего не предвещало такого ужаса. Я неуверенно взглянула на Айзика. Казалось, есть во всем этом моя вина. Мерзкое ощущение. Я, так понимаю, промелькнула пара слов, что под этой станцией нашли нечто, и никто не соизволил исследовать это. Конкретизировал мои слова Айзик. А теперь у нас полные шахты твари щупальцами, в которых развивается некий прототип инопланетных ос. Я ничего не путаю. Дико звучит как-то. Пробормотала я. Откуда-то из глубины воздуховодов снова эхом донеслись вопли. Вздрогнув, я поджала губы и уставилась в пол. Отец здорово попотел, но таки добился того, что во всем и всегда я настойчиво искала признаки своей вины. Без вины, но виноватая. По-любому. Ну а кто же еще, если не я? А почему они больше не ползут сюда? Ан покосился на люке под потолком. «Мы ведь шумим!» Я снова тяжело вздохнула, чем привлекла внимание к себе. Сообразив, что на меня смотрят, пояснила, «Потому что я спроектировала этот отсек как последнее пристанище на случай... экстренной ситуации. Диспетчеры покидают станцию последними, и если они не успеют, то им придется здесь пересидеть, пока за ними не прибудут спасатели. Вода, воздух, «Все автономное и несколько отделено от основных отсеков. Они, похожие из-за строения шахт, просто не слышат нас. Мы их, да, они нас нет. То, что здесь водилось, мы перемолотили в заправочном отсеке». «Ну, хоть на этом спасибо», — Ан кивнул. «Но те штуки, что чистят воздуховоды, я бы сюда вернул. Для спокойствия души». «Сделаю». Пробормотала Тесси, от не отвлекаясь от скачивания файлов на свои носители. «Главное для нас — это успеть убраться отсюда», — Айзек осмотрел высокие потолки. «Сдается мне, Лидия, твой папаша знал, куда тебя отправляет. Кто-то же уничтожал информацию из докладов. Знал этот сморчок, что тут водится, и что случилось с людьми на айконе. И страховка поди есть на такие случаи». «Вряд ли», — усомнилась я в его подозрениях. Боюсь, что таких случаев еще не происходило. Геологи и биологи должны были обследовать все слои почвы перед началом работ. Но по какой-то причине они этого не сделали. Да все они сделали, куколка. Здесь всем заправлял биолог. Как там его? Артур Факон? И биолог не понимал, с чем имеет дело? Твой отец купил отчеты его молчания. Даже не так. Он купил его с потрохами и прислал сюда замести следы. Только вот, кажется, не вышло. Что есть на этой планете ценного? «Металлы. Очень редкие», — ответила за меня Тиси. «Под нами колоссальное состояние». «А ну да», — усмехнулся Ан. «Биологическую экспертизу в этом случае можно было и подправить. Авось и пронесет. А нет, так повесим все на дочь и откупимся ею. Приставим к ней шпиона, чтобы с крючка не сорвалась». Я, падальщик, от себя не сбежишь. Но там, где я рос, верили только в судьбу и провидение. Сказано мне было идти к дочери босса и прилепиться к ней намертво, я и пошел. Не подвело меня чутье. Выживу, останусь в огромном плюсе. И это я не о деньгах. Деньги у меня водились. Друзей настоящих никогда не было. Их не купишь и не достанешь по блату. А Элистрон — козел, конечно. Пустить родную дочь в расход ради бабла. Это нужно быть совсем конченым типом. «Свернуть бы Лидия твоему папаше шею», процедил сквозь зубы Айзик. «О чем-то таком я и догадывался, когда узнал, что Лидию отправляют на Айкон», негромко произнес Маркус, не отрываясь от работы. «Да, был готов к подобному раскладу. Грядет слияние двух компаний, а эту крысу-мам Лизу спаривают с сынком главы Майнтрим Корпорейшн». И все хорошо, только вот фактическая хозяйка состояния корпорации Илистрон Лидия, а значит, ее нужно красиво устранить. Он убрал лазер и обработал тонкие линии спайки кожи на груди Дика, нанес противовоспалительный гель и небрежно вытер влажной салфеткой свернувшуюся кровь в живота, оставляя грязные разводы. Уверен, он был в курсе того, что здесь произошло. ильюис Илистрон жаден до невозможности. Узная что на иконе обнаружена неизвестная форма жизни, он не приостановит освоение планеты. Это же убытки. Это потеря вложенных средств. Рискнет продолжить, наплевав на безопасность людей. Присев, он хмыкнул и достал из встроенного ящичка розовую ампулу с антибиотиком. Да и подумайте, ну не могло все так красиво совпасть. За такой масштабной трагедией никто не станет отдельно разбирать чью-то смерть. Лидия, по официальной версии, просто падет смертью храбрых. Ее проект она и поплатилась. Справедливость восторжествовала. Козел отпущения найден. Там и факты, и доказательства подтасуют. Льюис будет сокрушаться на всех каналах о том, как подставила его дочь. Но что с нее взять, она же больна, не в себе. Скрыла отчет от отца. Рванула скрывать еще и улики. Все будут смаковать подробности. В студии каналов нагонят аналитиков, их мнения будут звучать со всех экранов. Обязательно найдется спец по психическим недугам. А тем временем договор будет совершен. Свадьба мам Лизы Элистрон сыграна. Когда придет черед подписывать документы о слиянии корпораций, Льюис Элистрон уже войдет в права наследования. Там свои заморочки с завещанием нашего деда, но все будет красиво и ладно». Мумря миукнула, сидя в ногах дико. «Ты все знал». Поджав губы, я не могла сообразить, как реагировать на слова брата. «Не все, Лидия, но я умею анализировать факты не хуже тебя, даже лучше. Но в твоем состоянии я не мог окунуть тебя с головой во все это. Вспомни, какой ты была еще несколько лет назад. Ты меня узнавала через раз». «Я столько времени угробил, чтобы достучаться до твоего сознания, так что не вини меня в том, что я молчал. Я берег самое дорогое, что у меня осталось — тебя!» Снова крик, но уже в коридоре. Топот. Не сговариваясь, мы взглянули на дверь. Ор нарастал. Выстрелы, грохот крышек люков и внезапная тишина. «Потом разберемся, кто и что знал», — процедил Айзик. А сейчас нам нужно добраться до генераторов и запустить станцию, иначе ядро корабля нам не зарядить. Потеряв шею, Ан подошел к чемодану и достал еще пару бластеров. Если гнездо в генераторной, то будет жарко, прокомментировал он свои действия. Лидия, нарисуй схему, как туда дойти. Капитан задумчиво потер ладонью подбородок. Не выйдет, Айзик, покачала я головой. Вы заблудитесь. «Лидия, ты туда не пойдешь», — процедил он, теряя маску внешнего спокойствия. «Пойду. Ты забыл, кто здесь главный? Уступать в мои планы не входило». «Но ты уйдешь с Анном и сгинешь», — резко перебила я его, не позволив возразить. «Следом пойду я и Маркус. Возможно, мы заберем Тиси. Но без вас и мы обречены. Так что Ким останется здесь с беспомощным Диком. Сколько они продержатся? День?» Два. А что потом? Он очнется, последует за нами. И все. Ты желаешь сестре такой участи? Умирать здесь неделями в одиночестве, тщетно надеясь на спасение. Считаешь, мой отец спустит кого-нибудь сюда? Нет. Скорее всего, просто разбомбит станцию и спишет на природный взрыв. Айзик медленно закрыл глаза. Кадык на его шее дернулся. На скулах заходили желваки. Сейчас мне было легче распознать эмоцию. Он злился и сильно. Он был в бешенстве. С тобой и Анном мы справимся, дожимала я его. Если не мы, то уже никто. Думаю, Анна права, как всегда встал на мою сторону Ан. Мы хотя бы уже знаем, что ждать и откуда. Да ничего мы не знаем, рявкнула Айзик. Вот и проведем разведку боем как можно спокойнее, произнесла я. Тиси, ты скачала данные? Да, моя колонка взвелась вверх. Тогда летишь с нами, держишься за моим плечом, мониторишь пространство на движение, врубаешь тепловизор. Я знаю, ты себя здорово наворачивала все эти годы. Лидия, я не знаю, зачем взял тебя первый раз, страх за брата заглушил разум, но сейчас, не сдавался Айзик, я не могу рисковать тобой. «Не могу!» «Так не дай мне умереть, Айзи Клоу!» «В чем проблема?» «Я уже сама теряла терпение». Он лишь сильнее сжал челюсть. В глазах пылало пламя. «Если спасешь, я вся твоя!» Пошла я в банк «Ты ведь понимаешь, что иначе никак?» «Спускаемся, врубаем генераторы и назад!» Закрыв глаза, я оживила в памяти схему станции. «Спуск займет примерно час». «Можно воспользоваться лифтами?» «Сразу нет, ибо это шахты», проворчал Маркус, делая дикую очередной укол. «Тогда в обход», не стала я спорить с братом. «Десять лестничных пролетов, высота каждого три метра, семь коридоров, нужно пройти через большой зал, это единственное открытое пространство. Жилой отсек пропустим, есть путь через третий склад с продовольствием, через него ближе. Возвращаться будем так же, если все пройдет хорошо». «Через час мы уже сможем активировать генераторы. Поднимемся и запустим зарядную установку». «Ее активируем мы», — голос Ким дрожал. «Я запомнила все, что ты говорила. К моменту вашего возвращения все будет готово». «Даже не вздумай туда идти», — Айзика трясло. «В заправочный отсек пойду я», — перебил его Маркус. «Я берегу твою сестру, а ты сохрани жизнь моей» за лидию я сам там сдохну а я за кем здесь мы на равных лоу вернитесь живыми и не тяните время бежит оставаться здесь значит дергать смерть за хвост Она осторожно вынула из чемоданчика странную штуку мина отсроченного действия усмехнувшись он и ее засунул в карман айзик тяжело выдохнул развернулся и шагнул к дверям мы за ним Двигаясь вдоль стен, я вглядывалась в отблески красных ламп на их гладкой светлой поверхности, боясь увидеть впереди тени. Крики умолкли, что не радовало нас. За стенами истошно визжа ползали твари. Осьминоги искали жертву. Подойдя к лифтам, мы осмотрели двери. Целые. На табло горел зеленый треугольник углом вниз. Рядом светилась цифра семь. Лифт в генераторной, зачем-то шепнула я. Айзик кивнул, не оборачиваясь. Его больше интересовали черные следы на дверях. Присев он провел по ним пальцем. Слишком много сажи для бластера. А что там у падальщиков? Огнеметы есть? Если только самодельные. Ан присел рядом с ним, провел указательным пальцем по пятну и поднес его к носу. Сильный запах. «И пятно маслянистое, а на станции хороший минус». Айзик недобро хмыкнул. «Кажется, кто-то гуляет с огнеметом, и проходил этот кто-то здесь совсем недавно». Анна хмурился. «Хм, только сейчас я поняла, что по кругу нет наледи. Мужчины оказались внимательнее меня, или у них просто больше опыта. Мы тихо пошли к выходу на лестничную площадку. Я специально выбрала этот путь, Он проходил дальше всего от жилых помещений. В моем понимании, так было безопаснее. Нажав на сенсорную кнопку на панели, отошла назад. Дверь на лестницу открылась, и в глаза ударил яркий свет. Ан вскинул бластер и, не прицеливаясь, расстрелял три лампы дневного света. Темнота. Тихий щелчок, и загорелся красный свет, рассеивая мрак. «Разместить лампы разного спектра тоже твоя идея?» — тихо спросил Айзик. Я кивнула. «Да, это была отличная мысль», — усмехнулся Ан. Постояв еще немного, мы спустились на несколько пролетов. Все было спокойно. Я даже как-то расслабилась, уверовав, что здесь относительно безопасно, как вдруг прямо под нами вспыхнул свет, и огромный пульсар, выпущенный из бластера, разбился о стену. Послышались крики мужчин, вискосминогов, жуткое звериное рычание. Через отверстия в перилах мы видели, как огромные розовые щупальца хватают своих жертв и затягивают в вентиляционные шахты. Мужчины орали от ужаса и полили из оружия и тех самых огнеметов, не разбирая цели. Во всей этой чудовищной какофонии, будто бы послышался детский крик и снова звериное рычание. Оно то стихало, то нарастало. Шипение. Анн сжал в руке бластер, но Айзик жестом остановил его. «Не выдавай нас», — одними губами произнес он, — «это не наша битва». Но в это мгновение мы отчетливо услышали детский вопль. Мы не видели всю площадку, а значит, если ребенок и есть, то он внизу. Мы переглянулись. Это несколько меняло ситуацию в целом. Айзик поднял бластер и ткнул пальцем в тиси. Она тут же активировала небольшую трехмерную голограмму, на которой слабым красным свечением горели очертания тварей в шахтах прямо под нами. А тем временем бойня продолжалась. Мы сдвинулись чуть в сторону, но стена огня из огнеметов вынудила нас вернуться в угол. Айзик поднял палец вверх, привлекая наше внимание. Можно как-то обойти этот этаж? тихо спросил он, зайти с другой стороны. Я призадумалась. И покачала головой. Идти через столовую и жилые отсеки это целая вечность. Ясно, кивнул капитан. И вмешаться это подписать себе смертный приговор. И ребенка жалко. Словно услышав его, ребенок снова взвизгнул. Следом раздалось злобное рычание и шипение осьминогов. Капитан жестом приказал теси перелететь ниже и показать нам, что там происходит. Она все мгновенно выполнила и активировала камеры. Розовые твари, наполовину высунувшись из люка, раздявили свои бутоны. Из широкой щели рта высовывались щупальца, они проверяли пространство. Шарили по полу и стенам. Искали маленькую жертву. Последний падальщик, уронив огнемет, схватился за шею. Ближайшая щупальца обвила его за ноги и резво потащила в пасть. Сомкнув бутон, один из осьминогов исчез в воздуховоде, но остались другие. Рычание. Тиси чуть развернулась и показала нам оставшуюся часть площадки. В дальнем углу, забившись, сидел мальчонка. Чумазый, напуганный, а вот перед ним в грозной стойке, оскалившись, стоял внушающий уважение зверь. Вздыбленный, шерсть грязными клочками, хвост огромный ёршик, лапы с мою ладонь. Я не поверила своим глазам, но, черт возьми, Это был мумрик, только теперь по габаритам он более походил не на домашнего кота, а на слона. Кот зашипел, да так грозно, что у меня волоски на руке дыбом стали. Он явно защищал мальчика и делал это весьма успешно. Ясненько, почему осьминоги так пасовали перед Мумрией. уже наученные, видимо. «Сколько здесь этих котов?» — не удержался Айзик это что за шерстяной кабан там стоит маркус говорил о какой то незначительной мутации шепнул ан это незначительное у капитана приподнялась бровь этот котяра размером солюва так и знаете на корабль не возьму он же нас обожрет не обожрет забыв об осторожности возмутилась я но теперь понятно откуда мумря Видимо, Факона, выяснив про мутацию, предположил, что могут быть такие последствия, а заднюю уже не включишь. Кот распиарен. Вот и взяли ее на всякий случай. Возвратившись на Землю, некоторые отличия во внешности кота можно было бы списать на акклиматизацию. Мальчик, услышав меня, встрепенулся. «Как хотите, а я стреляю по этой дряни. Пацана убить не дам!» Она аж тряхнула. «Тихо, без эмоций!» Айзик отдернул его к стене. Слышишь меня, пацан? Больше не таясь, прокричал он. Ты из падальщиков? Я, замялся он. Да. Много вас на станции. Щупальце, уловив вибрации голоса, Айзика замерла всего в метре от ноги мальчишки, а затем отпрянула, качнулась и поползло к стене, где была Тиси. Уже никого. Э, э нас какой-то пушкой приложила, заряд нужен был, но капитан сел не там. Неправильно, короче». «Хм, <гум> что-то мне в его коротеньком рассказе не нравилось. Он словно вспоминал на ходу или сочинял. Но, может, это от испуга?» «Ладно, а сам откуда?» Ан заметно напрягся. «Я?» Мальчик умолк и подвинулся ближе к притихшему мумрику. «А это...» «Со станции Куай-13. Ее же разбомбили в прошлом году, меня забрали падальщики. На свой корабль. Я там работал. Дяденьки, спасите меня, пожалуйста. И меня, и котика. Мы неплохие, хорошие». «Сиди тихо и слушай внимательно». Айзик еще раз окинул взглядом площадку. «Мы начинаем стрелять. Ты с котом бежишь наверх. Не останавливаешься, не оглядываешься. Понял?» «Да». Он изо всех сил закивал и обнял кота за шею. «Хорошо. Готов?» — Айзик нацелил бластер на ближайшего к мальчугану осьминога. «Сейчас подождите!» — мальчик расстегнул потертую курточку и вытащил самодельный поводок. Не выпуская из объятий кота, надел его ему на шею. Мумрик спокойно сидел и, казалось, даже мурчал. «Правильно! Держи его, молец! он достал второй бластер. «А теперь...» «Беги!» Мгновение, и начался огненный ад. Выстрелы обрушились на осьминогов ливнем. Мальчишка-нибудь дурак быстро смекнул, что уперил безопасный коридор и рванул к нам, прижимаясь к поручням. Мумрик несся впереди него. Не успели. Конец щупальца обхватил руку мальчишки. Ткань куртки треснула, он вскрикнул и остановился, выпуская поводок. Кот, не успев среагировать, пробежал вперед мимо меня, быстро добравшись до нашей площадки. Подняв голову, мальчуган взглянул на меня и... Я кинулась к нему, сама не понимая, что делаю. Сработали какие-то неведомые мне инстинкты. Это же ребенок. Единственная мысль, что осталась в моей голове. Это ребенок, и я обязана его защитить. «Лидия, нет!» – заорал Айзик, но меня было уже не остановить. Мальчик стиснул зубы и вытянул вторую руку, хватаясь за перила. Я уже преодолела половину лестничного пролета, когда меня с бешеным рычанием обогнал мумрик. Кот с диким вырывающим душу кошачьим ором накинулся на розовую дрянь, натурально разрывая ее когтями и зубами в клочья. В этого кота словно дьявол вселился. Он уничтожал щупальца, будто поролоновую игрушку. Добравшись до ребенка, я ухватила его за ворот, и потащила к себе, откидывая куски мерзкой розовой дряни, что попали на него в разгар кошачьей битвы. Мужчины продолжали палить из бластеров. Быстро осмотрев рука в куртке, поняла, что ткань цела, только шов немного разошелся, он и трещал. Малец постоянно оглядывался, следя за своим пушистым другом. «Капитан не даст его в обиду», — шепнула я. «И Ан тоже, он очень любит животных». Мумрик, разделавшись с обидчиком своего маленького, кажется, хозяина, поспешил к нам и, шипя, пристроился у моих ног. Замурчал, как транзистор. Казалось, кто-то рядом холодильную установку включил. Очередная тварь взвизгнула, как резанная свинья, и затихла, обмякнув. Качнулась и выпала на лестнице. Раздался громкий чувак. Эта мерзость растекалась по ступенькам. Остальные осьминоги предпочли убраться подальше. Они уже оттрапезничали падальщиками. «Все целы!» — Айзик, едва сдерживая злость, осмотрел нас. «Молодец, пацан, шустрый!» Мне достался, ну, очень тяжелый взгляд, в котором мужчина выразил все, что думает о моей выходке. «Нормально? Не пострадал?» К нам присоединился Иоанн, зорко осматривая стены. Шуршание отдалялось. Мальчишка закивал, как кукла-болванчик, и вцепился в загривок кота. Он будто опасался нас, только непонятно почему. «Так», — Айзик тяжело вздохнул, — «если это шерстяная туша, которую даже инопланетные твари боятся, мумрик, то тогда кто гадил в душевой моего корабля всю неделю? Кого мы притащили на Илиаду?» Я пожала плечами и вопросительно взглянула на Анна. Он, сделанным интересом, рассматривал поверженную розовую тварь. Теперь ясно, кто убирал кошачьи сюрпризы. «Кажется, я задал вполне конкретный вопрос», — хмыкнул капитан. «Кто подкладывал мне кучки?» «Скорее всего, дублер Мумрика, как я уже говорила. Пришла я на помощь другу, а то уж больно серьезное и недоуменное выражение лица было у Анна. Если один здесь умрет, не выдержав перелета, предоставят второго. Везде подстава, а? Айзик зло размял шею. Что же все вокруг такие продуманные стратегии? Что вам попросту не живется? Переглянувшись с саном, мы одновременно уставились на ТС. А та вообще делала вид, что мимо проплывала и не при делах. Могла бы и сказать, что мумля там гадит, шепнул Еан. А ты все ничего не обнаружено, ничего не обнаружено. Прозрачное лицо моей помощницы сделалось задумчивым. Моргнув она, приподняла бровь и исчезла. Вместо нее появилась голографическая карта лестничных пролетов. Дяденьки, малец, осторожно дернул Айзика за рукав куртки. А можно я с вами пойду? Я неплохой, правда? Конечно, с нами, лицо моего капитана сразу подобрело. Улыбнувшись, он снял свою шапку и натянул ее на голову ребенка. За ней последовал и толстый шарф. «Не оставлять же тебя здесь. Стой за моей спиной и держи своего котяру на поводке. Интересно, сколько он жрет за раз?» Ан поджал губы. Я мысленно сопоставила рацион обычного кота с его размером и присвистнула. Многовато выходила. А Мумрик продолжал счастливо мурчать и намывать лапу. Если он сейчас усядется на пол и сделает кошачье хоба, задрав лапу вверх, я ему даже зверский аппетит прощу, пробормотал Айзик. Представив картину, я прикусила внутреннюю сторону щеки, чтобы не рассмеяться. Странный шум оборвал все веселье, гудение нарастало. Это что? Ан положил палец на курок бластера. Лифт, выдохнула я. Тот, что в генераторной? Капитан взглянул наверх через перила. «Да», — кивнула я. «И куда он едет?» Предвинув мальчика ко мне, он прошелся к ступеням, ведущим вниз. Туша осьминога лежала на месте, шуршания не слышалось. «Лидия, я вопрос задал». Он обернулся ко мне. Я лишь пожала плечами. «Кто может разъезжать здесь?» «Дяденьки, я не сумасшедший, правда?» Мальчишка, натянув шапку на самые уши, взглянул на Айзика. Но это мертвые. Они здесь ходят, словно живые. Я не дурак. Но я сам видел, как эта дрянь забрала капитана пиратов, а потом он вышел к нам, как живой. Только вот он мертвый был. Я зуб даю. Они не поняли, и меня не слушали, а я им кричал. Только они смеялись, а он поднял руку с бластером и всех, кто был в переговорной, положил. «В него стреляют, а он идет, а из шеи часть слизняка торчит. Маленькая светлая розовая шишечка. Тут много кто бродит, много кораблей снаружи». «И сколько ты здесь?» — Ан прищурился. Я знала этот взгляд. Он учуил подвох. «Не знаю». Малец подсобрался и втянул голову в плечи. «Мы с котиком постоянно вместе». Айзик схватил мальчишку за воротник куртки и осмотрел шею. Грязная, но никаких признаков осьминожьего присутствия. Только не стреляйте в меня, как другие, заверещал он. Я не из мертвяков. Циц! шикнул на него Ан, чего шумишь? Так берем его с собой вниз или отправляем стеси наверх. Отпустив мальчишку, Айзик приобнял его за плечи и прижал к себе, словно извиняясь за грубость. Вниз, пробормотала я, глядя, как на детских глазах наворачиваются слезы. Опасно одного наверх. Идешь за мной, ясно? Он закивал и немного успокоился. Айзик прищурился, но смолчал. Он внимательно разглядывал одежду нашего найденыша. Она явно его смущала. Ан тоже бросал косые взгляды на мальчишку. Я же, ощущая подвох, не могла понять, ну что в ребенке не так? Взяв поводок, он почесал кота за ухом. И жест этот казался таким обыденным. «Пошли», — скомандовал Айзик. Спустившись и осторожно переступив через щупальца, мы двинулись дальше, пустив Тиси на шаг впереди себя. Лифт снова заработал. Создавалось впечатление, что кто-то просто катается. Мысленно отчитывая время его движения, я примерно представляла, куда они добираются. Получалось, что в отсек складов. Это напрягало, потому что всего ярусом выше остались Маркус и Ким. Пройдя половину пути, мы свернули в очередной коридор и направились в большой холл. Мальчик постоянно поглядывал то на нас, то на Мумрика. Создавалось впечатление, что он боялся. Нет, ни шуршания за стеной, ни падальщиков. Он опасался кого-то среди нас, или всех разом. Кот вел себя куда увереннее. Эта пушистая махина быстро определила, кто из нас первый кошатник, и постоянно подсовывала морду под ладонь. Айзика. Капитан, сохраняя невозмутимое лицо, почесывал того за ухом. Заметя очередные почесушки, я не смогла скрыть смешок. Айзик, приподняв бровь, взглянул на меня и нахмурился поджав губы, сдерживал веселье Иоанн. «Нет, ну а что вы хотите от меня?» не выдержал мой суровый мужчина. «Это ваша мумря сама облюбовала мою комнату. Кто знал, что она так сладко мурчит? Ну да, приходила, заваливалась мне под бок. Я гонял, но она же так мурчит, зараза. И вообще, кто обещал заботиться о ней убирать?» «Так, капитан, оказывается, все уже убрано было». Довясь смехом, объявил Ан. «Я честно искал продукты кошачьей жизнедеятельности». «Спать меньше нужно, тогда бы нашел. И кормить не раз в день, когда вспомните о трижды. Чего живое существо голодом морить? Она прибегала ко мне и уже сама на кухню вела». «Так я и кормил трижды», — пробормотал Ан. Я снова хохотнула. Кажется, развела тут одна мохнатая жопка мужиков. Момрик миукнул и снова потерся капитана, отпихивая его своими габаритами к стене. «За этим, чтобы ухаживали как следует», — процедил Айзек, поняв, что стал жертвой мошеннических действий со стороны любимицы. «Увижу, чего с вашу шкуру спущу. Как вернемся на корабль, вымыть его, накормить и в медкапсуле проверить». «Мумрик не любит уколы, дяденька», — негромко пробормотал мальчуган. «А душ?» Он улыбнулся нашему найденышу, стараясь пробиться через его страх. «Воду любит», — пробурчал тот в ответ. «Это хорошо», — Айзик положил руку на голову этого льва в миниатюре. Макушка котяры доставала мужчинам до середины бедра. «Не хотел бы я с ним оказаться в душевой один на один, имея при себе только мочалку и флакончик с мылом». Завернув за угол, мы вошли в широкий вестибюль мерзкий запах здесь усилился несмотря на минус тела все же смердели и где то недалеко их было немало я там был в большом холле зашептал мальчишка нарушая тишину там очень много мертвых айзик резко остановился и обернулся к нему рассказывай и звать тебя как не познакомились ведь мышь тихо произнес пострел имя а не кличку мамка как звала Киром. «Так, Кир, что там в холле? Подробно». «А вы правда капитан?» Малец отступил от Айзика на шаг, но Ан тут же поймал его за плечо. «Да, мой мужчина подозрительно прищурился. И я отдал приказ. Рассказывай все, что знаешь». «Там много мертвых», — сглотнув, зашептал ребенок. «Настоящих. Они не ходят, Я там прятался, когда падальщики из другого корабля стали палить прямо по всем. В угол забился, а котик со мной. А еще там несколько этих розовых... Осьминогов? Зачем-то уточнила я. Ага, и они тоже того. А голову у мертвых с дырками. В них стреляли. Честно вам говорю. Как же тебя не тронули. Ан крепче ухватил мальчишку, будто ожидая, что он рванет от нас прочь. А главное, дяденька, не шевелиться. Щупальцы рядом проползти может, но дыхание задерживаешь, и все. И с мертвыми также. Они на свет идут всегда. Я лампочки бил и на стене царапал, что красный гореть должен. Царапал? Айзик взглянул на меня. А находили мы твои надписи. Только вот, Кир, я много падальщиков видел и детей среди них. Не похож ты на них? и вещи на тебе хоть и грязные но дорогие поддержал капитан ан и причесан и чего уж не выглядишь голодом изнуренным а я рос среди пиратов самым был и знаешь неправду ты нам рассказываешь о себе так как тебя зовут к кирам нижняя губа мальчишки затряслась того и гляди расплачется Мумрик, словно почувствовав это, подошел к нему с другой стороны и потерся головой о детское плечико. «Кир, значит...» «Стоп! Меня словно током пробило!» Присев, внимательно всмотрелась в лицо мальчугана. «Детей на станции было немного, и личное дело каждого я видела, и не раз. Перед глазами мысленно пронеслись фото всех маленьких жителей Айкона. «Кирен Факон!» Сын главного биолога Артура Факона. Ты зачем пропадальщиков соврал? Потому что это папа скрыл, что здесь эти твари. Мисс Элистрон. Тут же разрыдался он. Он делал уколы Мумрику, а тому от них плохо было. Я пробирался тайком в лабораторию и гладил его, чтобы он не мучился, чтобы не был один. Мы же друзья. И читал, что папа пишет. Я видел осьминогов в больших стеклянных пробирках, он исследовал их, а потом что-то страшное случилось, а я знал. Но когда папа поймал меня, то сказал, что если хоть слово кому скажу, то он меня падальщиком продаст, а мумрика, моего мумрика усыпит. И я молчал. Меня посадят за то, что увидел его записи и никому не сказал. Это я виноват, я во всем этом виноват. Никто меня не простит, никто. Папа так и сказал, и вы меня не возьмете с собой, потому что я плохой. Я очень плохой. Да твою ж, Айзик запустил руку в волосы. Собаки-собачья смерть. Кир не плачь. Я крепко обняла его. Узнал меня, значит. Видел в Велистрон Хаусе. Вы всегда ели за столиком в углу. Довясь слезами, шептал он И все нехорошо говорили о вас Будто вы больная А вы хорошая Вы за мной и мумриком пришли Только нельзя меня спасать Я виноват Ты ни в чем не виноват, малыш Я сильнее прижала его к себе И поцеловала в висок Здесь нет ни капли твоей вины Никто не станет тебя осуждать Запомни это Во всем, что произошло на Айконе, нет ни капли твоей вины. Ты хороший, Кир. Ты боялся, что убьют твоего друга. Боялся за Мумрика. Очень. Папа проводил над ним эксперименты. Мумрик менялся внешне. Папа хотел вывести новую породу котов. Айконскую. А если не получится, то домой на землю привезти Мурку. А где она? Мурка где? «У вас, да?» «Это ты про кошечку?» Я чуть отодвинула его от себя и заглянула в заплаканные, такие добрые, открытые детские глаза. «Она у нас, с ней все хорошо». Они ее с собой забрали в переноски. Она так громко мяукала и пыталась вылезти. Чувствовала, что они другие. А я помочь не мог. Мумрика убить пытались, они все его боялись. Я бы мог на корабль пробраться, но кто бы тогда остался с Мумриком здесь? Друзей ведь не бросают, мисс Элистрон. Я не мог оставить его совсем одного. А кто бы кормил его? Кто бы держал подальше от осьминогов? Он ведь не понимает, что когда их много, это опасно. Друзей не бросают, это предательство. Горе ты мое. Я погладила ребенка по голове и поправила на нем шапку. Ты очень смелый парень. Смелый. Преданный и добрый. Ты маленький герой, запомни это. Он поджал губы и кивнул. Ну, с этим разобрались, Айзик похлопал нашего Кира по плечу. Так, малой, потом все расскажешь подробно, а сейчас нам нужно в генераторную. Там логово твари, капитан. Но если тихо не шуметь, то можно пройти, как мышки. Вот и хорошо, кивнул Айзик. Тиси, лети вперед.